Обреченный Атолл. 11 февраля 1954 года. Операция Плющ. Объект 15. Кваджилейн. Адмиралу Брейву. Настоящим ставлю вас в известность о том, что работы первой очереди на Объекте 15 закончены. Освободилось около 500 рабочих. Необходимо немедленно переправить их в Штаты. Для этого следует использовать транспорты, на которых вывозили туземцев. Транспорты находятся у Атолла Маджура. Бригада в 50 человек, которую я оставлю для монтажа основной системы, будет эвакуирована с объекта за сутки до назначенного дня, вместе со всем обслуживающим персоналом на моем судне. Начальник объекта 15, полковник Смайерс. Смайерс отстукал на машинке последние цифры, сунул оригинал и код в сейф и потянулся за сифоном. Было очень жарко и душно. В окно, раскрытое насколько позволяла стальная решетка, било ослепительное тропическое солнце. В пышущем жаром небе не облачко». Океан, черный-синий у горизонта, серо-голубой за внешним обводом атолла и зеленоватый в лагуне, был спокоен и неподвижен. Здание управления начальника объекта находилось на самом высоком месте атолла, и из его окон открывался вид на весь остров. Еще пять месяцев назад здесь зеленили глинцевитые купы кокосовых пальм, ярко желтел песок, вокруг тростниковых хижин бегали голые черные ребятишки и трудолюбиво копошились белозубые мужчины и женщины. Теперь от всего этого не осталось и следа. Сначала были срублены пальмы и снесены хижины. Затем обитатели атолла были погружены в гулки железные трюмы пароходов и увезены. Спустя месяц эти же транспорты прибыли обратно и выплюнули на остров несколько сотен обалдевших от морской болезни людей. Десятки всевозможных машин, тысячи ящиков, больших и маленьких, десятки тысяч бочек и досок и горы гравия. В мгновение ока песок был загажен окурками, пятнами нефти и машинного масла, битыми бутылками, огрызками и банками из-под консервов. И теперь взору Смайерса, выглянувшего в окно, представилась однообразная угрюмо-серая гладь цементных и бетонных плит, заставленная бараками, и складами, огромными баками с питьевой водой, заваленной досками и арматурными решетками. Зрелище это резко противоречило сияющим краскам неба и океана, но полковник был доволен. Тут же ходили, стояли, сидели, лежали люди. Белые, желтые, черные, в трусах, панамах, в кепках, в куртках, в набедренных повязках, пахнущие потом, размягшие от жары. Они монотонно проклинали и небо, и солнце, и остров, и эту опостылевшую работу. В середине лагуны лениво дымил большой белый теплоход. Смайерс выпил стакан содовый, запер сейф и отправился в радиорубку. Через несколько минут текст шифрограммы «Цифра за цифрой» пошел в эфир. А когда над островом зашла луна, всех рабочих собрали у здания управления. Оттуда, в сопровождении десятников, вышли Болл и Смайерс. Толпа смолкла. «Итак, ребята!» – громко произнес Болл. Сегодня, 11 февраля, фирма расторгает с вами контракт. Основные работы окончены, и строительство свертывается. Не думаю, чтобы это вас сильно огорчало. Он сделал паузу и оглядел залитые лунным светом лица. Никто не проронил ни слова. «Вы работали здесь выше трех с половиной месяцев, ребята», – продолжал Боу. «И самый низкоплачиваемый заработал больше, чем мог бы заработать в Штатах за целый год. Большинство из вас вернутся домой богачами. Пароходы за вами прибудут через 2-3 дня. Погрузка будет последней вашей работой на этом строительстве». Завтра с утра вы сможете получить заработанные деньги в конторе. Фирма оставляет на две недели 50 рабочих для кое-каких доделок. Мы тут наметили кандидатуры. Те, кто не согласен остаться, заявят сразу же. Тогда мы назначим других. Все ясно? Ясно, прогудела толпа. Отлично. Читайте список, Хвольсон. Один из десятников выступил вперед с листком бумаги. Ему пришлось слегка изогнуться, чтобы не заслонять свет фонаря, под которым он стоял. Дик и Чарли подтолкнули друг друга локтями и затаили дыхание. Их имена зачитали в самом конце, когда Чарли, изнывая от нетерпения, чуть не вывернул дику пальцы. «Повезло вам, ребята!» – вздохнул Майк. «Меня они не оставили, а мне очень надо остаться. Правду говорю, очень надо». «Есть желающие отказаться? Нет? Тогда все, можете идти отдыхать!» Бол сказал несколько слов Смайерсу, и они вместе повернули в управление. «Нам чертовски везет!» – прошептал Чарли, когда друзья укладывались спать. «Привезем кучу денег. Подумай, как рада будет Джейн!» Не только Майка, но и вообще никого из цветных в списке не оказалось. Перед отъездом негр долго тряс руки Дику и Чарли, вытирая глаза и бормоча что-то неразборчивое, а те растроганно хлопали его по плечу. Чарли потихоньку передал ему письмо для Джейн, нацарапанное огрызком карандаша на куске оберточной бумаги. «Ну, держитесь здесь, парни, держитесь!» «Жалко расставаться, очень жалко, ей-богу!» «Письмо сам завезу, Чарли, будь спокоен, парень!» «Ну все!» Майк последний раз тряхнул их руки, повернулся и побежал к шлюпке. Друзья долго еще видели, как он на ходу оглядывался и махал им рукой. «Прощай, Майк», – тихо сказал Дик. «Хороший негр», – растроганно добавил Чарли. «Славный негр. Лучший на острове. Лучший из негров, каких я когда-либо знал». На мгновение их охватило чувство одиночества и острой зависти к тем, кто поднимался сейчас на борт парохода. Эти люди уже на пути к дому и через 2-3 недели увидят своих родных, жен, детей. Чарли представил себе, как Майк позвонит у дверей его дома, как испугается Джейн, как обрадуется письму, и как будет без конца тормошить негра, засыпать его вопросами, не успевая даже выслушать ответ. Остров опустел. На обширном, залитом бетоном и цементом пространстве остались только несколько бараков, здание управления, до 2 три склада. У берега валялось десяток досок, а над плоской серой поверхностью возвышалась ажурная громада стальной башни. Остаток дня после ухода транспорта Дик и Чарли провели на берегу, непрерывно куря и перебрасываясь незначительными фразами, думая о том часе, когда они покинут опостылевший остров. Жара в этот день как-то особенно донимала их, но купаться они боялись. Лагуна по-прежнему кишела акулами. «Мне кажется», — сказал Чарли, окинув взглядом остров и покосившись в сторону башни, — «что нам еще придется как следует попотеть». Чарли не ошибся. На следующее утро всех разбудил рев моторов. Громадный, сверкающий на солнце транспортный самолет ВВС США проплыл над островом, развернулся и пошел на посадку. Выше него, в бездонной синеве неба, серебристыми мушками кружили 9 реактивных истребителей. Самолет приземлился в северной части острова, где не было построек, и все удивились искусству, с которым пилот посадил многотонную махину в каких-нибудь пяти метрах от берега. Истребители, сделав прощальный круг, улетели. Из здания управления высыпали люди. Полковник Смайерс и Бол спешили к самолету, остальные к рабочим баракам. «Пятнадцать человек к башне! Устанавливать лебедку!» Задыхаясь от быстрого бега, крикнул старший десятник. «Тридцать! На разгрузку! Пяток останется при мне!» «Скорее, ребята! Самолет еще сегодня должен улететь обратно!» Чарли и Дик попали на разгрузку. Из открытого люка им передали по одному небольшому ящику, обитому прочной фанерой. «Все ящики к башне!» – распорядился высокий худощавый человек в коротких штанах, в темных очках и пробковом шлеме. Он прилетел на самолете и, по-видимому, был важной персоной, если судить по почтительности, с которой к нему обращались Смайерс и Болл. Отходя, Дик и Чарли слышали, как он сказал десятнику. «Послушайте, как вас? Распорядитесь, чтобы ящики складывали не штабелем, не в кучу, а по одному прямо на землю, понимаете? А вы, Болл, проследите за этим». Ящики оказались невероятно тяжелыми, их было очень много, и на каждом из них был номер. Несколько человек разбирали и перекладывали их таким образом, чтобы последние номера оказались ближе к башне, а начальные – дальше. Вслед за небольшими ящиками из самолета появились большие продолговатые, затем выгрузили огромную динамо-машину и еще какие-то механизмы дощатых решетках, набитых стружкой. Все это складывалось возле башни. К вечеру разгрузка окончилась, и самолет улетел. Человек в тропическом шлеме остался. Он придирчиво осмотрел и перечитал выгруженное имущество. Зачем-то потрогал некоторые ящики и распорядился накрыть груз брезентом. Затем, недовольно брюзжа, подошел к лебедке. «Вы уверены, что она не сорвется с фундамента?» – спросил он сердито Болла. «Совершенно уверен, генерал». Бодр ответил Болл, но когда тот ушел, обратился с тем же вопросом к десятнику. «Не беспокойтесь, мистер Болл, полторы тонны лебедка выдержит свободно». «Учтите». Бол строго посмотрел на десятника. «Если хоть один из этих ящиков сорвется...» Он сжал губы, повернулся и быстро пошел к дому. Неделя, прошедшая с того дня, как приземлился транспортный самолет, была, пожалуй, самой беспокойной на острове. Люди спали не более 3-4 часов в сутки, а человек в тропическом шлеме, казалось, не спал совсем. Его обтянутое шелушащейся кожей лицо, запекшиеся губы, сухие яростные глаза пугающим видением нависали над истомленными людьми. Живее! Это было единственное слово, которое они слышали в палящем мареве тропического дня и в душной мгле ночи, за завтраком и за ужином, сгибаясь под тяжестью таинственных ящиков и стальных негнущихся листов и каждый вздрагивал, заслышав этот скрипучий, лишенный интонации голос. Люди были словно загипнотизированы. Высушенные неистовым солнцем, потеряв представление о времени, они работали как автоматы. «Живее!» — повторял человек в тропическом шлеме. «Люди устали, сэр!» — робко заметил как-то Бол, когда тот, брызжа слюной, ругался над свалившимся в обмороке рабочим. «Люди!» — ядовито переспросил человек в шлеме. «Люди устали, говорите вы!» бог втянул голову в плечи. «Мы подготавливаем грандиознейший эксперимент, а вы толкуете мне об усталости». «Да вы что, слоны свалились, мистер Эээ, Гол!» Бол, сэр! Тем более! Причем тут усталость? А разве я отдыхаю?» 25 февраля снова наступила передышка. Человек в тропическом шлеме не показывался. Рабочие топтались вокруг башни, как бы впервые увидев это странное сооружение. Вершины башни уже не было видно. Ее окружала широкая круглая площадка, сделанная из дырчатых железных листов. Туда вела маршевая лестница, похожая на пожарную, с большими промежутками между ступенями и туго натянутым тросом вместо перил. Туда же уходил двойной трос от лебедки и тянулся толстый многожильный кабель от динамо-машины. Электросварщики, работавшие наверху, рассказали, что там установлено громадное полушарие из алюминия и кабель входит прямо в него. Словно яичная скорлупа, а внутри сделаны такие пазы, как гнезда. «Любопытно, что за начинка будет», — заметил кто-то из рабочих. «Нет ничего любопытного». Отрезал подошедший бол. «Сейчас надо будет распаковывать ящики. Начинайте от башни». И они принялись за дело. Панерная упаковка и стружки усеяли все пространство вокруг башни. Лебедка поднимала наверх один за другим странные блестящие предметы, похожие на толстые короткие трубки. Несколько человек в белых халатах принимали их и уносили куда-то. При распаковке длинного ящика присутствовал сам человек в тропическом шлеме. Из узкого, обитого войлоком отверстия извлекли продолговатый металлический баллон. «Осторожнее». — мягко сказал человек в тропическом шлеме. Это было неожиданно. Он не сказал «живее», он сказал «осторожнее». Испуганный рабочий глядя себе под ноги, потащили загадочный баллон к лебедке. «Пожалуй, следовало бы поднять эту штуку вместе с упаковкой», — пробормотал человек в тропическом шлеме. «Ничего», — отозвался Бол, — «все будет в порядке». «Но ведь там третий». Он запнулся и поспешно огляделся, но поблизости был только Чарли, возившийся с очередным ящиком. А Чарли, если и слышал, то, разумеется, не подал виду. Что за дело было ему, до непонятного слова, третий Впрочем, ночью, впервые за все время пребывания на острове, он задал вопрос. «Слушай, Дик, что такое третий?". «Не знаю, друг», — сонным голосом ответил тот. «Что-нибудь из Библии?» «Нет, не из Библии». Чарли помолчал. «Это что-то совсем другое». «Действительно, это было совсем другое». Как известно, название сверхтяжелого изотопа водорода в Библии не упоминается. Двадцать шестого у подножия башни не осталось ни одного ящика. Груды фанеры и жести были разбросаны по всему острову. Куски фанеры плавали в лагуне. Легкий ветерок гонял по цементу и сбрасывал в океан стружки и упаковочную бумагу. Опять наступило затишье. Под вечер на острове приземлился самолет. Из него тяжело выбрался и почти упал на протянутые руки встречавших грузный человек в адмиральском мундире. Поздоровавшись, он потребовал воды. «С каплей коньяку, пожалуйста, если это здесь водится, сэры». Все, даже человек в тропическом шлеме, заулыбались. Адмирал прошелся по бетону, притопывая каблуками, словно проверяя его прочность. Затем залился тонким смехом. «Прочно сделано, делал побери, а?» ну «Ничего, перед ней ничто не устоит. Покажите-ка мне ее!» Все рабочие, в том числе Дикой Чарли, наблюдали, как адмирала вежливо подталкивали под оттопыренный зад, когда он поднимался на башню. Дурчатая железная площадка скрыла гостей от их взоров. Через несколько минут туда поспешно принесли несколько сифонов. Как видно, адмирала томила жажды. Прошло полчаса, и он снова с нескрываемым удовольствием ступил на цементно-бетонную гладь. Некоторое время он стоял молча, героически выпячивая нижнюю губу и пристально всматриваясь в океанские просторы. Потом сказал громко и хрипло, «Можно начинать, господа», и быстрым шагом направился к самолету. Стоп цементной пыли, реп на поверхности лагуны, и самолет улетел. Рабочих снова собрали к управлению. «Ребята», — сказал имбол, «работа окончена». Завтра утром вы получите расчет и начнем грузить вас на санта крус «Да-да, на этот белый теплоход в лагуне. Могу вас еще обрадовать. Каждый из вас получит бумагу, по которой вы будете иметь возможность поступить на любое предприятие в Штатах, вне всякой очереди. Это вам подарок от Холмса и Харвера. Я рад за вас, ребята». Они тоже были рады за себя. Чарли едва не прыгал от радости. Кто-то осторожно спросил. «Не скажете ли вы, мистер Болл, что мы тут строили?» Бол пожал плечами. «Знаю не больше вашего, ребята». «Вы ведь слышали? Заказ военный. Государственная тайна. Но вы можете гордиться тем, что честно выполнили эту работу. Ну, а теперь отдыхайте». Люди, довольные, разошлись по баракам, но почему-то избегали смотреть друг другу в глаза. Никто не говорил о предстоящем радостном событии – возвращении на родину на шикарном теплоходе «Санта-Крутс». Все словно стыдились чего-то. «Вот ты как хочешь, Чарли, но мне кажется, что мы сделали что-то нехорошее», – сказал, укладывай спать, Дик. «Помяни мое слово, это так. Не каркай». Досадливо отмахнулся Чарли. «Чепуха все это». Но заснуть он не мог долго. Ворочился с боку на бок, вздыхал, вспоминая Джейн. Потом она приснилась ему, растерзанная, в лохмотьях, с умоляюще протянутыми руками. «Это ты виноват», — сказал голос. Чарли бросился бежать, провалился в пропасть и проснулся. Дик тряс его за плечо. «Вставай, мальчуган, будем готовиться к погрузке». Но погрузки не было и в этот день. Начальство нервничало, чего-то выжидая. Люди в белых халатах тоже не работали. Вместе со Смайерсом и человеком в пробковом шлеме они сидели на веранде управления и пили прохладительные напитки. «Я бы сейчас тоже выпил чего-нибудь холодненького со льдом», – вздохнул Дик, завистливо поглядывая в сторону веранды. Но рядом с управлением у подножия стальной башни расположились трое здоровенных молочиков в трусах и белых панамах со свисающими через плечо автоматами. Не то чтобы они запрещали подходить близко к веранде или к башне. Но всякого, кто нечаянно приближался к ним, они мерили взглядами, исполненными такого недоумения, что тому оставалось только поспешно ретироваться. Чтобы рабочие не слонялись без дела, Болл приказал сжечь весь картонно-фанерный хлам, валявшийся на острове. В ослепительном сиянии солнца не было видно пламени. Казалось, что стружки, бумага, фанера сами собой чернеют, скручиваются и исчезают потихоньку, выпуская в небо синий дымок. Через полчаса ветер смел в океан пепел. «Как насчет отправки домой, сэр?» – спросил одного из десятников Дик. Последовал короткий ответ «Ждите». И они ждали. Зевали, валялись на койках, играли до одури в карты и снова зевали. Нехотя пообедали, затем поужинали. Упала черная ночь. Не обменявшись, против обыкновения ни словом, Дик и Чарли улеглись спать. Утром началась суматоха. Рабочих подняли чуть свет и приказали разбирать бараки, опустевшие склады и здание управления. А теплохода к берегу сновал катер. Все воспрянули духом. Работали дружно и весело, обменивались шутками. От вечернего уныния не осталось и следа. «Кажется, двигаемся наконец», — шепнул Чарли Дику. «Кажется так, старина», — довольно ухмыльнулся тот. К полудню все здания были разобраны и погружены на пароход. Последним исчез в трюме тяжелый сейф начальника строительства, и Чарли под усмешки товарищей выразился сочувствие грузившим его людям. «Ведь когда мы волокли эту махину сюда, она была пустая и легкая, а теперь битком, набитая бумагами, стала вдвое тяжелее». Все, наверное, секретные документы. Когда имущество было погружено, стали перевозить рабочих. Прыгнув в катер, Чарли и Дик оглянулись на осточертевший остров. Закованный в цемент и бетон, прошитый металлическими брусьями, он напоминал исполинское морское животное, горбом выпятившее серую спину из лазурных вод океана. На вершине горба возвышалась решетчатая стальная башня, подпирающая громадное сверкающее яйцо. А под ней маячили фигуры парней в панамах и с автоматами. Больше на гладкой поверхности острова не было никого и ничего. Рабочих разместили в трюме. Как выразился Чарли, здесь было гораздо лучше, чем в свинарнике, в котором они ехали сюда, но все же хуже, чем можно было предполагать, судя по нарядному виду теплохода. «Если не нравится, сойдите, сэр, и дождитесь следующего рейса», – съязвил кто-то. «Тогда вам, несомненно, предоставят люкс». В трюм спустился кассир. За ним несли столик и кожаный чемодан. Наступил долгожданный миг. Каждый получил по два конверта, один с чеком, другой с рекомендацией, и по 200 долларов наличными. Чарли и Дик, поспевшие как всегда первыми, вскрыли конверты с чеками и чуть не задохнулись от изумления и радости. На нежно-реловых узорчатых листках плотной бумаги были выведены фантастические числа. Четыре тысячи. Четыре тысячи долларов. «Выйдем на палубу», — после короткого умолчания сказал Дик. «Душно мне что-то». Они торопливо выбрались наверх и остановились на корме. да пробормотал Чарли. «Четыре тысячи». «Подумай только, четыре тысячи за пять месяцев! Теперь уж я...» «И рекомендация!» «Не забудь про рекомендацию, старик!» Стивен клялся, что это лучше всяких справок и лояльности. Они поглядели друг на друга и счастливо рассмеялись. Вдруг Дик схватил приятеля за руку. «Гляди, Чарли, что они там делают?» Парней с автоматами уже не было возле башни, но на ее вершине, возле купола, копошились люди в белых халатах. Даже с борта теплохода на расстоянии не менее двухсот метров было видно, что они очень торопились. Вот один из них спустился, осмотрел кабель, тянувшийся сверху и что-то крикнул. Сейчас же спустились и остальные. «Вот он, тот, тощий дьявол!» – прошептал Дик. Человек в пробковом шлеме и люди в белых халатах поспешно сбежали к берегу и прыгнули в катер. В то же мгновение корпус теплохода задрожал мелкой дрожью, заработали машины. Едва катер был поднят, как заплескалась вода за кормой, и остров медленно поплыл в сторону. Теплоход, набирая скорость, вышел из лагуны и взял курс на юг. Чарли и Дик как завороженные, смотрели в сторону острова. Он уменьшался на глазах. Башня с куполом становилась все ниже и тоньше, и, наконец, превратилась в едва заметную черточку на горизонте. Кто-то кашлянул над их головами. Они оглянулись и увидели человека в тропическом шлеме, стоявшего на мостике. Он всматривался в ту сторону, где таяли очертания острова. К нему подошел моряк в китере с золотыми нашивками. Очевидно, капитан. «Любуетесь последний раз, сэр?» – сказал он. «В последний раз», – не сразу ответил человек в шлеме. Больше его никто никогда не увидит. «Обреченный атолл!» – усмехнулся капитан. «Да, обреченный остров. Через сутки он...» «Мы-то, слава богу, будем уже достаточно далеко отсюда». «Надо надеяться. Я не дал бы ни цента за наши жизни, если бы у нас сейчас что-нибудь случилось с машинами. Или в дистанционном механизме. Впрочем, за нами прислали бы самолет. Вы думаете, это бы помогло?» «Ну, часа два мы продержались бы как-нибудь». Я вижу, дорогой сэр, у вас несколько превратное представление о ее мощи. Человек в тропическом шлеме кивнул головой в сторону острова. Если завтрак полуночи, мы не уберемся от нее на расстояние по крайней мере километров 100 сто, нам крышка. Базисная волна? Не чересчур ли далеко для нее? Мы попросту сгорим. Высоко над теплоходом с сухим шелестом прошли два реактивных самолета. Сейбры, сказал капитан. Они будут патрулировать над объектом все время, до самого момента. Тут он, случайно взглянув вниз и увидев Чарли и Дика, стоявших с раздвинутыми ртами, побагровел и крикнул. «А вы что здесь торчите? Марш в трюм! Живо, болваны!» Приятели не стали дожидаться повторного приглашения и проворно юркнули в люк. На дне железного колодца Дик остановился. «Темное дело, Чарли!» – пробормотал он. Чарли пощупал карман, в котором лежали завернутые конверты, и ничего не ответил.